Создательство «Дом историй. Все истории под одной крышей». Кэтлин Н. Флинн. Проект «Джейн Остин». Перевод с английского Дины Ключерёвой. Читает Ольга Голованова. Ярику. «Спеши, спеши», — говорила птица, — «Ведь людям труднее всего, когда жизнь реальна». Прошедшее, как и будущее, ненаставшее и наставшее, всегда ведут к настоящему. Т. С. Элиот бернд Нортон Глава первая 5 сентября 1815 года, Леттерхэт Суррей «До чего чокнутой надо быть, чтобы отправиться в прошлое?» В те дни я не раз задавалась этим вопросом, но ни разу он не стоял так остро, как в тот миг, когда я пришла в себя и поняла, что лежу на сырой земле. Трава колола загревок, я видела небо и кроны деревьев, чувствовала запахи почвы и разложения. Такое ощущение бывает после обморока или когда после долгой дороги просыпаешься в непривычной постели. Не понимаешь не только, где ты, но и кто ты. Лёжа там, я вспомнила, что меня зовут Рэйчел. Тело вошло в резонанс с разумом, и я села, поморгала, потёрла глаза и огляделась. Ничего особенного. Сплошь невыразительная серость. Я перебрала в уме побочные эффекты перемещения по кротовой норе, учащённое сердцебиение, аритмия, кратковременная амнезия, перепады настроения, тошнота, обморок, выпадение волос. Проблем со зрением в этом списке не было. Возможно, учёные об этом эффекте ещё не знают. Листья шелестели на ветру, и этот звук контрастировал с монотонным стрекотом, который, судя по всему, издавало некое насекомое, давно вымершее в моём собственном времени. Меня привёл в восторг воздух 1815 года, влажный, насыщенный запахами, Название, которым я не знала, он навеял воспоминания о питомнике старинных растений со стеклянным куполом в Бруклинском ботаническом саду, куда нас возили на экскурсии. Когда-то, дети, весь мир был именно таким. Лем в метре от меня, на том же расстоянии, что и в шлюзе, лежал лицом вниз и подозрительно неподвижно. Аритмия способна вызвать остановку сердца. И как тогда быть? Лишиться коллеги в самом начале миссии Неужели я и правда настолько невезучая? Мне придётся изображать вдову, Единственный класс одинокой женщины, К которой здесь положено проявлять уважение и обходительность. «Ты жив?» — твёрдо спросила я. Он не ответил. Я подползла ближе и прикоснулась к его сонной артерии. К моему облегчению пульс имелся. Дыхание было частым и поверхностным, кожу покрывал холодный пот. Позади него в тусклом свете бледнела поросль деревьев с белыми стволами. Забыла, как они назывались. Сердце колотилось и у меня. Я сделала медленный вдох и пристально посмотрела на белые деревья. Берёзы. На ум пришло ещё одно слово. Сумерки. Явление, которое в моём времени оставалось незримым поскольку жизнь была рассвечена электрическим светом. Естественный свет — это выражение мы узнали из словаря. Равно, как и термины «растущая луна», «убывающая луна», пребывающая луна», «лунный серп» и название основных созвездий. В памяти снова всплыли стальные коридоры Королевского института узкоспециальной физики. И перед глазами, словно на быстрой перемотке, пролетел тот год, что я там провела. Занятия танцами и верховой ездой, уроки музыки и этикета, бесконечное чтение. Наш путь к шлюзу, последние проверки, торжественный обмен рукопожатиями со всей командой проекта Джейн Остин. Я здесь. У нас получилось. Ты жив? снова спросила я. Лем застонал, но перекатился на бок, сел и обвёл взглядом окружавшие нас берёзы, поле и лесополосу. Расположение для портала команда выбрала с умом. Место было совершенно безлюдное. «Сейчас сумерки», — объяснила я, — «поэтому всё так выглядит». Он повернулся ко мне, вопросительно выгнув тёмные брови. «Вдруг ты не понял?» «Я понял». Эти слова он произнёс медленно, тихим голосом. «Но спасибо». Я посмотрела на него искоса, гадая, был ли то сарказм. Хотелось надеяться, что это он». Когда мы с Леймом проходили подготовку к миссии в институте, нечто в нём всегда ускользало от меня. Слишком уж сдержанным он казался. С такими людьми ни в чём нельзя быть уверенной. Я встала, голова закружилась, поправила шляпку и, стряхнув с платья землю и травинки, сделала несколько неловких шагов. Мой многослойный наряд шуршал, пачка банкнот, спрятанная в корсете, впивалась в тело. Лем задрал голову, принюхался. Распрямив руки и ноги, он поднялся с удивительной грацией. Как показывает мой опыт, рослые мужчины обычно неуклюжи. Потянулся, поправил кудрявый докторский парик, посмотрел в бок и замер. Это то, о чём я думаю? Приглядевшись, я различила дорогу, тракт шириной с телегу, чуть дальше расходившийся в две стороны. На самой развилке стояла виселица. «Железная рама высотой в человеческий рост, похожая на жуткую птичью клетку, на которой что-то...» «Ох...» «Значит, они действительно были всюду», — сказал он. «Либо это просто нам так повезло». Осознав, что с той стороны исходил один из запахов, которые я учуяла, я с отвращением уставилась на мертвеца. Его пустые глазницы, казалось, смотрели на меня в упор. Гниение явно продолжалось уже некоторое время — Труп был где-то на полпути между свежим и сохшим. Но в этом сумраке сказать точно было сложно. Возможно, он был разбойником. Здесь принято вешать осуждённых возле мест их преступления в назидание остальным. Возможно, если всё пойдёт наперекосяк, нас ждёт та же участь. Я задержала дыхание, но вонь всё равно проникла в нос. Я сталкивалась с мертвецами ещё когда училась на медика — Делала вскрытие, но подобного не видела. Хотя однажды во время моей работы волонтёром в Монголии кое-кого захоронили по ошибке, и тело пришлось эксгумировать. От этой мысли к горлу подступила тошнота, и я, схватившись за шею, согнулась от рвотных спазмов. Когда они прошли, я промокнула глаза и выпрямилась. Хмурый Лим пристально за мной наблюдал. «А ты сама-то как?» Его длинные ладони, бледные пятна, которыми заканчивались тёмные рукава его пальто, вспорхнули в угасающем свете дня, будто он хотел коснуться меня, но не мог понять, до какой части моего тела можно дотронуться. До плеча, до локтя, до руки. За какую часть тела можно потрогать коллегу противоположного пола, когда ей плохо, но так, чтобы жест вышел не слишком интимным. Так и не найдя ответа на свой вопрос, он опустил руки. Те повисли вдоль его тела. Несмотря на ужас от соседства с покойником, это было смешно. «В порядке», — ответила я. «Всё отлично. Давай-ка двигать отсюда». Мы отвернулись от виселицы. Суеверия мне не свойственны, но я понадеялась, что наш путь к гостинице пролегал не мимо неё. «Север. Если солнце там, с одной стороны горизонт светлее, значит, север в той стороне». «Пожалуй, да, потому что в той стороне Венера, так?» «Венера?» «Вон та яркая точка на западе». Я подавила прилив раздражения от того, что не заметила её сама. «Да, именно». Мы направились в нужную сторону, сделали несколько шагов вперёд, но Лием вдруг крутанулся на месте. «Матерь Божья! Метка для портала». Тихо выругавшись, я тоже развернулась. «Неужели мы чуть не забыли нечто настолько важное?» Две вмятины на траве отмечали не что иное, как контуры наших тел. Лим вынул металлическую метку из внутреннего кармана пальто и вдавил её как можно глубже в землю, ровно между вмятинами. Заострённый синий кончик метки был едва заметен. «Спектронанометр», — намекнул он. Я нащупала устройство, которое висело у меня на шее, с виду янтарная капля на серебряной цепочке, и сдавила его. Оно ожило, завибрировало и пикнуло, сигнализируя, что метка рядом. Когда я отпустила его, меня затрясло. Настройки у портала были точные, и временной интервал действия, и геопозиция. Мы ни за что не отыскали бы его наугад. Из другого кармана Лиен достал собственный спектронанометр. Его устройство походило на маленькую табакерку, которую нельзя было открыть, и, сжав его, замер. Ничего не произошло. Он что-то буркнул себе под нос, потряс устройство и повторил попытку. «Дай сюда». Я забрала у него серебристый предмет и осторожно стиснула его. Он завибрировал и пикнул. Я разжала ладонь и вернула его лиму. Капризные штуки. Очевидно. Вокруг становилось всё темнее, заметно похолодало. Пора было двигаться в путь. И всё же мы молча стояли там, откуда тянулась последняя ниточка, связывавшая нас с местом, из которого мы прибыли. Сколько всего должно произойти, прежде чем мы снова здесь окажемся, если предположить, что мы вообще сумеем сюда вернуться. «Пойдём», — наконец сказала я. «Нам пора». Мы шли по тракту. Лем шагал размашисто, и вскоре я начала отставать, хотя обычно хожу довольно быстро. До сего момента полусапожки вручную сшитые командой отдела костюмеров, я носила только в помещении. Подошвы у них были настолько тонкие, что ступни чувствовали каждый камешек. И всё вокруг было таким же выпуклым. Запахи травы и земли, крик совы вдалеке. Это явно была сова. Весь мир казалось... Гудел с жизнью, переливался россыпью биомассы. Впереди показался лебедь с арочным проездом во внутренний дворик и дальше к стойлам. Контуры здания из беленого кирпича проступили в пляшущем свете факелов, закрепленных на его фасаде. Когда мы подошли чуть ближе, до меня донеслись мужские голоса, тихое ржание лошади, собачий лай. От страха морозцем пробежавшего по хребту у меня закружилась голова. Я резко остановилась — «Дальше идти не могу. Я должна идти дальше». Лем тоже остановился. Он встряхнулся и сделал пару звучных и протяжных вдохов. А затем неожиданно крепко ухватил меня под локоть, и мы двинулись вперёд, к двери под деревянной вывеской с изображением лебедя. «Помни, говорить буду я», — сказал он. «Здесь всё решают мужчины». И мы вошли внутрь. Там было теплее, но довольно темно. Под балочным потолком велись клубы табачного дыма, горели свечи. Их света явно не хватало. И большой камин. Горстка мужчин стояла у огня, остальные расположились за столами, уставленными певными кружками, тарелками с хлебом, говядиной, ветчиной, дичью и прочей, неопознаваемой снедью. «Смотри, сколько мяса!» — шепнула я. «Невероятно!» Не пялься!» Видишь кого-нибудь похожего на местного работника? И тут он подошел к нам. Невысокий мужчина в мешковатом костюме и засаленном фартуке. Он вытер руки грязной тряпкой и с хмурым видом смерил нас взглядом. Только прибыли, значит. Лошадей ваших нашлось кому принять, али нет? Друзья подвезли нас в своем ландо. Лим расправил плечи и навес над мужчиной. «Нам понадобятся комнаты, чтобы переночевать, а утром коляска до города». Он заговорил по-другому, даже его голос зазвучал иначе. Он нарочито растягивал гласный тон, сменился на гнусавый, более пронзительный. «Во время подготовки мы выполняли много заданий на импровизацию, однако ни разу у меня не возникало такого жуткого чувства, как сейчас. Его словно подменили». «Валандо?» — переспросил трактирщик не видел чтобы тут такое проезжало если бы оно тут проезжало нас бы высадили прямо у дверей звучало вроде логично но мужчина снова пристально уставился на нас нахмурившись пуще прежнего а пье пешком значит я не сразу поняла что он имеет в виду это было похоже на что угодно кроме французского языка И ни единого сундука с вами нет не нет у нас свободных комнат. Трое мужчин за ближайшим столом, линялые чёрные костюмы, парики на набекрень, так засмотрелись на нас, что забыли про еду. «Можете поужинать, а потом вступайте в свояси. Он махнул кому-то в подсобке. «Только сначала докажите, что при деньгах». «Провинились ли мы тем, что, явившись без лошадей, произвели впечатление бедноты, или что-то ещё было не так, наши манеры, наша одежда, мы сами...» И если это заметил первый же встречный, то каковы наши шансы здесь выжить, не говоря уже о том, чтобы преуспеть? Лем так сильно побледнел и покачнулся, что я разволновалась, не потеряет ли он сознание. Это был известный побочный эффект путешествий во времени. Страх вынудил меня рискнуть. «Уильям!» — заныла я и, вцепившись в рукав Лема, ухватила его под локоть, чтобы поддержать. Он опустил на меня взгляд — Зрачки его расширились, я услышала, как он набрал в грудь воздух. Не глядя на сердитого трактирщика, я перешла на громкий шёпот, и хоть в горле у меня и пересохло, акцент я изобразила блестяще. «Говорила же тебе, папа сказал, что это безобразное место. Комнат у них нет, но, может быть, найдутся лошади? Ночь лунная, почтовая карета и четвёрка, ну, может, двойка, и мы будем на месте к утру». Я обещала, что навещу леди Салдом, как только мы доберёмся до города. А это должно было случиться ещё на прошлой неделе, если бы только не сэр Томас с его бесконечной подагрой». Лим перевёл взгляд с меня на трактирщика и, растягивая слова, сообщил тому. «Сэр, слово сестры — закон. Будь у вас экипаж и лошади, я бы с радостью доказал, что деньги имеются, и, надеюсь, распрощался бы с этим заведением навсегда». Он вынул золотую монету, подлинную гинею XVIII века, подбросил её и поймал. Я затаила дыхание. Что если в трактире не найдётся свежих лошадей или свободной коляски? Такое случалось. Животные и транспорт постоянно перемещались между постоялыми дворами. А после того, как Лием продемонстрировал, что у нас есть золото, мы превратились ещё и в мишень для грабителей. Взгляд трактирщика переполз с меня на Лима, затем обратно. Я возвела глаза к потолку, надеясь, что всем своим видом выражаю надменное презрение. «Я разузнаю в конюшне, сэр. Вы, леди, изволите присесть?» Прежде чем мы очутились в почтовой карете, крошечной, выкрашенной в жёлтый цвет, пропахшей плесенью, лошадьми и влажным сеном, которым был выстелен пол, на улице успела похолодать. Взошла растущая луна. В трактире мы выпили выдохшегося красного вина и поковыряли неприятного вида мясной пирог с кожистой корочкой. Сидя в углу, мы ощущали на себе тяжёлые взгляды и не отваживались поверить, что карета всё-таки найдётся, пока не явился коридорный, чтобы проводить нас к транспорту. Выносной взлетел на одну из лошадей, а крупный мужчина, вооружённый двумя револьверами и медным рожком, кивнул нам и забрался на запятки. За него пришлось доплатить, отчего стоимость путешествия почти удвоилась, но этой ночью встреча с дорожными разбойниками оказалась бы не кстати. «Ты отлично там справилась», — сказал Лием своим обычным голосом, «так тихо, что мне пришлось податься к нему, поскольку в этот миг наша карета со скрипом покидала постоялый двор». На одном сиденье вполне уместилось бы трое худощавых людей. Из окон, выходивших вперёд, дуло. Вид из них открывался на фонари по обе стороны лежавшей перед нами дороги на Лондон и два мясистых лошадиных крупа. «Быстро соображаешь. Знаю, я велел тебе молчать, но... Бессмысленная просьба. Ты ведь уже неплохо меня знаешь». Он исторг нечто среднее между кашлем и усмешкой и, чуть помолчав, сказал. «У тебя правда не было сценического опыта? До сего момента я имею в виду». Мне вспомнились импровизации, в которых мы участвовали во время подготовки, скажем, сцена знакомства с Генри Остином или покупка шляпки. Откуда бы ему взяться? Нас слегка подкидывала на неровной дороге, за чёрными кронами деревьев виднелась луна, мир за границами фонарного света был устрашающе монохромным, почти бездонной тьмой, но при этом насыщенным запахами. По инструкции от команды проекта, первую ночь нам следовало провести рядом с порталом, в Леттерхеде. Сначала прийти в себя после перемещения во времени, а потом уже штурмовать город. Материализоваться в Лондоне, набитом зданиями и людьми, было рискованно. Отправиться в дорогу ночью тоже было рискованно, но вариантов у нас не осталось. Интересно, гадала я, что же ещё пойдёт не по плану. Не знаю, сколько я проспала, но когда проснулась, меня колотило от холода. Лем задремал, упершись головой в окно, его парик сполз набок, и теперь похрапывал. Я плотнее закуталась в шаль, завидую его жилету, шейному платку и сюртуку, легкому, но все же шерстяному, а также ботфортом, высоким и с кисточками. На мне тоже было несколько слоев одежды, однако им не хватало плотности, свойственной мужскому костюму. Сорочка, небольшое состояние в виде набитого монетами, поддельными банкнотами и аккредитивами кошелька, примотанного к моему стану, а поверх всего этого корсет, нижняя юбка, верхнее платье и шаль, синтетическое подобие кашмирского узорчатого платка. Плечи прикрывало тонкая кружевная фишу, тонкого треугольного платка из лёгкой ткани. На мне также были вязаные хлопковые чулки, элегантные перчатки из искусственной лайки и соломенная шляпка. А вот панталоны отсутствовали. В обиход им предстояло войти уже в этом веке, но несколько позже. Тьма понемногу рассеивалась. Я с изумлением уставилась в окно. В какой момент сельский пейзаж успел смениться городским? В институте мы разглядывали старые карты, полотна и гравюры. Детализированные 3D-проекции, показывавшие город с высоты птичьего полёта, светились на настенных мониторах но, несмотря на всё время, потраченное на их изучение, ничто не могло подготовить меня к такому. Запахом угольного дыма и растительности, скрипу коляски, цокуту копыт, стучавшему в ушах, как моё собственное сердцебиение, к ещё чему-то вроде силового поля, будто Лондон был другой планетой, гравитация которой так и тянула меня к себе. В Лондоне эпохи регенства с человеком могло случиться что угодно. Вас мог сбить насмерть экипаж с понёсшей лошадью, вы могли заболеть холерой, лишиться состояния, неудачно заключив пари, или чести, по глупости сбежав с возлюбленным. Надеясь обойтись без безопасных приключений, мы намеревались обосноваться в Фешенебельном районе и заявить о себе как о богатых приезжих, что нуждаются в поддержке, друзьях и доходных инвестициях. Всё ради того, чтобы попасть в круги, в которых вращался Генри Остин общительный лондонский банкир и любимый брат Джейн Остин. А уже через него, опираясь на знания о том, какие события поджидали семейство осенью, подобраться к самой писательнице. Я устроилась поудобнее рядом с Лимом, единственным источником тепла в холодной карете, чувствую, как облегчение, которое я испытала, когда мы покинули лебедь, съёжилось в комок тревоги обо всём, что ждало впереди. Меня мутило от поездки в подпрыгивающей коляске, от противного запаха плесени и лошадиного пота, от виселицы, мясного пирога и грубого трактирщика, которые всё ещё маячили перед глазами, и проект «Джейн Остин» уже не казался мне потрясающим. То, к чему я так стремилась, смахивало на тюремное заключение с отвратительной гигиеной, бесконечным притворством, угрозами для жизни. О чём я только думала? Королевский институт узкоспециальной физики был не тем местом, которое могло бы вызвать интерес у человека вроде меня. Я была весьма далека от его когорты исконных британцев, работавших там аналитиков, учёных и шпионов. Узнала я о нём случайно, в постели посреди Монголии. Норман Инг, пусть и крайне ответственный коллега и благородный во всех отношениях человек, был весьма болтлив. Он обожал секреты, но хранить их совершенно не умел, о чём стоило бы догадаться, прежде чем переспать с ним и обнаружить, что я превратилась в объект непристойных сплетен, гулявших среди волонтёров. Впрочем, меня это не остановило. После землетрясения Монголия была мрачным, холодным и неуютным местом, худшим из всех, куда я когда-либо вызывалась волонтёром. Или лучшим если вашей целью было облегчение людских страданий, ибо здесь их имелось в избытке. Однажды поздней ночью, расслабленный после совокупления, Норман рассказал мне о своём старом школьном друге, некоем докторе Пинге, ныне трудившемся в малоизвестном государственном исследовательском центре в Восточной Англии. «Хочешь сказать, что в Исконной Британии...» «Нет, это безумие! Ты выдумываешь!» «Они освоили реальное перемещение во времени», — повторил он. «Ветер выл, остов юрт и поскрипывал. Рэйчел, они совершили прорыв. Люди пока этого не понимают, но однажды оценят. Когда обнародуют результаты, все подряд станут причислять себя к исконным британцам, даже чаще, чем сейчас. Китайцы простят им опиумные войны, американцы... Ой, вы, ребята, уже извинились за независимость, я и забыл». Норман с его кембриджской учёной степенью и знатными предками, которые уехали из Гонконга ещё до того, как тот в конце XX века стал частью Китая, был исконным британцем, но вполне мог сойти из-за иностранца. «Это же уму непостижимо! Невероятно!» «Ты слышала о сервере Прометей?» Я зевнула, не спала с самого рассвета. Колоссальный источник энергии, суперкомпьютеры, что-то такое. Короче, то, чего в нашем мире и так было предостаточно. Ты так говоришь, будто это нечто обыденное. Это событие прежде невиданного технологического масштаба. С достаточным количеством энергии и данных можно сделать расчёты для чего угодно, включая кротовые норы и поля вероятности, а ещё смоделировать все возможные варианты развития событий. «И когда тебе по силам такое...» «Окей, давай представим, что это правда. И как же они используют такую умопомрачительную возможность?» Проводит исследования». Он произнёс это таким напыщенным тоном, что я расхохоталась. «А поточнее можно?» «Я не в курсе всех миссий. В темноте его лицо было неразличимо, но в голосе сквозила обида. Но об одной из планируемых расскажу». Из-за неё я об этом и вспомнил. Не знаю всех подробностей, но она касается Джейн Остин. Она считается важной исторической фигурой, уж не знаю почему. «Потому что она гениальна!» — перебила его я. Норман знал о моём восхищении Джейн Остин, все знали. «А ещё потому что она важна для Евы Фармер. Ты же знаешь, кто это?» Имя было мне знакомо, но сходу увязать его с человеком я не смогла. «Одна из создателей сервера Прометей, и, судя по всему, большая поклонница Джейн Остин. Она входит в научный совет института, а ещё она... М -м, точно не знаю, она важная птица. И лично заинтересована в проекте Джейн Остин». Я перекатилась на бок, поближе к Норману. Верилась мне во всё это по-прежнему с трудом, но стало интересно. «И там что-то связано с медициной. Им нужен врач». Услышав это, я надолго замолчала, просто лежала, вслушиваясь в вой ветра, скрип каркаса юрты и шорох собственного дыхания. Что-то у меня внутри перевернулось, накатил ледяной озноб, будто кто-то провел холодным пальцем по моей ключице. Норман, наконец, я подала голос. Представишь меня своему другу. К знакомствам исконные британцы относились крайне серьезно. Нельзя было просто взять и заявиться туда, где никого не знаешь. Но теперь мир играл по их правилам. Ритмичное покачивание кареты, хруст гравия, перестук копыт, ночные запахи, сон. Проснувшись, я увидела встающее солнце, рассвет, усеянную лодками серебристую ленту, которая могла быть только темзой, и мост впереди». На той стороне царила постараль Мы проехали мимо фруктового сада, стадовец большого кирпичного дома с полукруглой подъездной дорожкой. Потом застройка начала становиться плотнее, улицы сужаться, людей на улицах заметно прибавилось. Пыльный воздух был насыщен человеческими голосами и дребезжанием груженных повозок которые заполонили дорогу вперемешку с неопрятными пешеходами, что брели, волоча на себе всякую всячину, тюки с одеждой, мешки с углём, свиные туши. Да чего чокнутый надо быть, чтобы решиться на путешествие в прошлое? Когда я отправилась в 1815-й, мне было 33 года. Ни партнёра, ни детей, только волонтёрство там, где случались гуманитарные катастрофы. В Перу, на Гаити и совсем недавно в Монголии. В остальное время я работала в отделении неотложной помощи госпиталя Бельвью в Нью-Йорке, а отпуск любила проводить там, где можно было пройтись по горам или поплавать в ледяной воде, в тех уголках планеты, где такое всё ещё было доступно. Может показаться, что страсть к приключениям плохо сочетается с обожением Джейн Остин, её мудростью и остроумием, но во мне жило и то, и другое. То, о чём ночью поведал мне Норман, Джейн Остин, путешествие во времени, именно этого я ждала всю свою жизнь. Сама того не зная, разумеется, ведь кто способен вообразить такое безумие? «Мы на месте», — шепнул Лем. Я не заметила, как он проснулся. «Он настоящий. Невероятно». Вот теперь я начала узнавать здание. Мы ехали мимо гайд-парка, в сторону Пикадилли и впечатления просто захлёстывали. Карета вывернула на большую площадь, где высилась статуя всадника, окружённая оградой, и располагался наш пункт назначения — гостиница «Золотой крест». Мы на секунду притормозили перед мужчиной в ливреи, который спросил, что нам угодно, затем торопливо поднялись на один лестничный пролёт, прошагали по тускло освещенному коридору и очутились в уединённой комнате отдыха с видом на площадь. Потом были горячая вода для умывания, бурные заверения, что Лиюму вот-вот подыщут бродобрея, и, наконец-то, завтрак. Кофе принесли в высоком серебряном кофейнике, и его аромат оживил мой оптимизм касательно жизни в 1815 году. На вкус кофе был ещё лучше. Горячий, крепкий, как эспрессо. Он смыл дорожную пыль, которая успела осесть у меня в горле. Я обхватила чашку обеими ладонями и затрепетала от удовольствия. Лим взял булочку и понюхал её. Укусил. Хм, откусил ещё. Я тоже попробовала. Вкус был несравним ни с чем, что мне прежде доводилось есть. И я жевала медленно, одновременно анализируя свои ощущения и получая удовольствие. Тесто было ещё тёплым с приятной эластичной текстурой, солоноватым и с ярким ароматом. Сдержав стон наслаждения, я сказала, «Может, мы просто попали в приличную гостиницу?» И это большое везение, поскольку неясно, сколько ещё времени уйдёт на поиск постоянного жилья. Задумавшись об этой задаче, а заодно и обо всех остальных, я почувствовала, как моя эйфория, подпитанная хлебом и кофе, угасает. Непонятно даже, с чего начать. Я сказала это просто так, безо всякой подоплёки, но Лем ответил. «Э -э, думаю, с одежды. На пошив уйдёт некоторое время. Он смахнул какую-то соринку с рукава. Трудно изображать джентльмена, располагая всего одной рубашкой. В инструкции говорилось, что первым делом нужно сходить в банк. Это важнее. Пока мы не положим деньги на счёт, нам придётся носить их на себе. Команда проекта на этом настаивала. «Но мы ведь вольны импровизировать, подстраиваться под неожиданно возникающие обстоятельства. Как симпровизировала ты, когда в «Лебеди» не нашлось свободных комнат? Предпочесть походу в банк поход к портному? Это разве неожиданно возникшие обстоятельства? К тому же с тебя должны будут снять мерки. Ты ведь не пойдёшь туда со всеми примотанными к себе деньгами?» Он встал и скинул сюртук. Часть из них вшита сюда, под плечи. Но вот этого, конечно, нельзя будет не заметить. Он расстегнул жилет и приподнял рубашку, а мне открылся вид на небольшой участок его упругого, бледного, слегка волосатого торса. Я отвела взгляд в тот самый миг, когда он развернулся и бросил на стол такую же поясную сумку, как у меня из шелковистой ткани с крошечными застёжками молниями, увесистую пухлую, начинённую хлопковой бумагой. Ты не против ненадолго поносить её со своей? Швея не станет замерять тебе талию. Он был прав. В 1815 году крой платья подразумевал завышенную линию талии, и юбка свободная и летящая начиналась точно под грудью. У меня столько под корсет не уместится. Повесла пауза, а затем он сказал. «Это только на сегодня, на время похода к портному». «Не могу понять, почему ты считаешь, что отклониться от плана миссии — это хорошая идея. Мне не по себе разгуливать по городу, таская на себе всё наше состояние». Заправив рубашку, застегнув жилет, всё подтянув и разгладив, Лем снова сел за стол и подпёр рукой голову. Его брутальные черты нельзя было назвать привлекательными. Слишком выдающийся подбородок, неизменно хмурое выражение лица и нос с небольшой горбинкой. Прежде чем попасть в научные круги, он где-то подрабатывал актёром. и поэтому его и отобрали для миссии. Но внешность у него была не та, что сама по себе двигает карьеру. Разве что глаза. Я не могла не признать, что глаза у него были красивые изящной формы, ярко-голубые. Мне тоже, но мысль о походе в банк вызывает у меня те же чувства. Сегодня я не готов туда идти, Рэйчел. Одежда не та, момент не тот, и мне нужно помыться. Я молчала. Во время подготовки Лиэм всегда держался холодно и официально, был вежлив, никаких эмоций не выказывал. Сейчас... Кажется, он впервые за всё время произнёс что-то искренне, и пока я разрывалась между невольным сочувствием и нежеланием прицепить к себе ещё одну пачку денег, сказал. «Это самое сложное из всего, что нам предстоит сделать, не считая знакомства с Джейн Остин, если допустить, что вообще мы сумеем его добиться. Банк не должен усомниться в нас ни на йоту. Если нас сочтут фальшивомонетчиками, то закуют в кандалы и отправят в Новый Южный Уэльс. Или на виселицу. Шёпотом он добавил. А ведь мы и есть фальшивомонетчики. Возможно, не спешить с походом в банк было вполне разумно. Я бросила взгляд на стол, на поясную сумку с деньгами и мысленно перечислила действия, которые требовалось совершить для того, чтобы спрятать её на себе. Раздеться с посторонней помощью было бы проще, однако я колебалась но неуместная стыдливость наделила бы этот момент важностью, который тот явно не заслуживал. Не перегибаю ли я палку, стараясь следовать этикету 1815 года? Мою задумчивость развеял стук в дверь, и вопрос решился сам собой. «Это, бродобрей, сэр! Буду рад побрить вас, если спуститесь в холл!» Лим встал, но взгляд от меня так и не отвёл. «Сама справишься?» «За предверь». С этими словами он вышел. С платьем проблем не возникло. Мне удалось расстегнуть три пуговицы на спине, и я стянула его через голову. Затем выпуталась из нижней юбки и распустила корсет. Передние и задние его детали были выкроены из простёганного льна и укреплены китовым усом. Они сдавливали мне ребра и приподнимали грудь так, что та лежала по-дурацки горизонтально, а позвоночник превратился в жёсткий стержень. Команда костюмеров сделала для меня модель со шнуровкой спереди, чтобы я могла справиться с ним сама, пока не обзаведусь камеристкой. Сумка с деньгами крепилась на уровне ребер поверх сорочки. Я пристегнула сумку Лиему чуть ниже и вернула корсет на место. Я зашнуровала его посвободнее, но пояс нижней юбки мне такой вольности не простил и не сошёлся поверх моей недостаточно утянутой фигуры. Я сделала глубокий вдох, последний на ближайшие несколько часов, и перешнуровала корсет, на сей раз потуже. Выйдя из гостиницы, мы застыли и заморгали от пыльного воздуха. Если к моменту нашего прибытия в Лондон не спала половина его жителей, то теперь бодрствовали все, производя несусветное количество шума. Невдалеке в ожидании пассажиров выстроились в ряд несколько фиагров. Рядом, в грязных костюмах, скрестив руки на груди, стояли носильщики портшезов. Этот вид транспорта выглядел как маленькая одноместная кабинка на двух перекладинах, которую несли двое, один спереди, другой сзади. «Пройдёмся», — предложил Лем. Я позавидовала его до блеска выбритому румяному лицу. Я помыла руки и ополоснула лицо, но от меня по-прежнему несло салоном почтовой кареты. «Заодно всё рассмотрим». Я согласилась, посмотрела не в ту сторону и ступила на дорогу. Лем схватил меня за локоть, дёрнул обратно, и в ту же секунду передо мной промелькнуло нечто чёрное, нас окатило лошадиным духом, Мимо пронеслась высокая коляска, в которой сидел статный мужчина в ослепительно-белых брюках и чёрных сапогах, таких же лоснящихся, как и его конь. Настоящие дэнди эпохи регенства. Тут до меня дошло, что я могла погибнуть. Я представила себе открытый перелом, ампутацию, кровь и опилки, вонь гангрены в полутёмной комнате. Меня бы похоронили здесь в 1815 году под крестом, Заслуженная кара за то, что выдавала себя не за еврейку, а позже Лим навестил бы мою убитую горем мать и рассказал ей, как прошли мои последние часы на этом свете. Она знала, что я веду рискованный образ жизни, но смириться с этим так и не смогла. Умереть можно было где угодно и когда угодно, но почему именно этот вариант казался наихудшим? Я посмотрела на Лейма, с его лица схлынули все краски. Он разжал хватку, но предложил мне локоть. Взглянув на темный рукав, я помедлила, затем шагнула ближе и сунула ладонь в перчатки ему под руку, чувствуя себя глупо, но зато в безопасности. Благодаря зонам бедствия и экстренной медицине я хорошо знакома с хаосом, но ничего подобного в жизни не видела. Перекрёсток Чаринг-Кросс и Стрэнд — Был жутким местом, и мы замерли, разинув рты. Тут-то я и поняла, зачем люди нанимали портшезы. В косом утреннем свете была видна пыль. Взвесь частичек из угольной сажи и сухого лошадиного навоза, кирпичей, железа, краски, фарфора и кожи. Пыль смягчала резкие очертания каменных зданий, клубилась в воздухе и вихрем вздымалась от проезжающего транспорта. Телег сеном, почтовых карет, двуколок. Оборванцы играли со смертью и сновали между ними, а лоточники пробирались сквозь людскую массу боком и напевно рекламировали свой товар. Цветы, пиво, улиток, молоко, ноты с популярными балладами. В воздухе пахло свежим хлебом и гниющей едой, горящим углём и немытым телом. Стоял гомон. Железные колеса гремели на брусчатке, лоточники покрикивали, вибрации живых существ, теснившихся в одном пространстве, наслаивались друг на друга. Колокольный бой из церкви неподалеку на девять счетов заглушил все прочие звуки. Матрос с попугаем на плече Торопливо шагавший куда-то, не поднимая головы, врезался в нас и притормозил, чтобы извиниться, обнажив при этом два ряда плохих зубов, а попугай, пошатнувшись на своём насесте, расправил переливчатые зелёные крылья и яростно ими захлопал. Притиснутые друг к другу после столкновения с матросом, мы дождались момента, когда интенсивность движения на дороге ненадолго спала и, взявшись за руки, бросились вперёд. На противоположной стороне улицы я привалилась к холодной стене ближайшего здания. Я опустила голову. Перед глазами плыли чёрные точки, рёв города пульсировал в ушах. «Ты цела?» — прокричал мне в ухо леем. Я кивнула. Мимо пронесли портшес, в котором сидела леди — Следом бежал крошечный слуга-африканец, то ли ребёнок, то ли пигмей. За ним, завернувшись в одеяло и что-то вопя о судном дне, топал чумазый голый мужчина. Попрошаек вокруг, включая одноногих армейских ветеранов в униформе, было несметное количество. А один мужчина без рук, у которого на шее висела корзинка для подаяния, протягивал свои культи с таким скорбным видом, что мы с Лиимом в ужасе переглянулись, и я бросила монетку ему в корзинку. На перекрёстках мальчишки, походившие скорее на старичков, пятись сметали с нашего пути лошадиный навоз, время от времени останавливались и протягивали ладошку. Я не могла отделаться от ощущения, что вокруг одни ряженые, словно мы оказались на угнетающей реалистичной костюмной вечеринке Хэллоуин в стиле эпохи регенства. Вот ярко с полными ведрами на кромысле, вот лакей из богатого дома в голубой ливре и белых чулках, вот пекарь весь в мучной пыли с корзинкой свежего хлеба. Лавка тканей в здании Графтонхаус была оазисом покоя. Сквозь выходившие на улицу арочные окна и застекленный люк в крыше свет заливал помещение, полное рулонов ткани, красиво разложенных на деревянных прилавках. Встав в очередь, мы принялись наблюдать за тем, как покупательницы щупают материю и обмениваются сплетнями, как продавцы громко выкрикивают друг другу поручения и наклоняются к посетительницам. Две дамы, стоявшие перед нами, никак не могли прийти к согласию, и я в восторге от возможности заглянуть одним глазком в чужую жизнь придвинулась ближе и навострила уши в надежде выяснить, как правильно вести беседу в лавке. «Я не уверена, что Кларисе это понравится», — говорила пожилая дама. «Она так изменилась с тех пор, как вышла замуж. Я теперь не знаю, что ей ныне по вкусу». «Вряд ли она будет против хорошего Муслина, мама». «Ты не боишься, что полоска покажется ей слишком фривольной?» «Это приличная полоска, весьма скромная». Её и разглядеть-то трудно, — возразила женщина помладше, а затем совсем другим тоном сказала продавцу, ожидавшему их решения. «Семь ярдов вот этой», — и продолжила. «Она сама скажет, если ей не понравится, и тогда я заберу ткань себе». «Она не скажет. Она больше не откровенничает со мной так, как раньше, до свадьбы». Дочь отреагировала на это печальным вздохом и завела разговор о лентах. Возникший рядом продавец о чём-то расспрашивал Лима. «Нет, мы возьмём вон ту и много чего ещё», ответил Лим, тоном почти столь же надменным, как и тогда в Лебеде, и продавец принялся раскатывать рулоны ткани на прилавке. Покупать отрезы большого метража, предназначенные для домашнего пошива рубашек и постельного белья, чаще всего входило в обязанности хозяйки дома, даже в богатых семьях. Посоветовавшись с продавцом, Лим Ли выбрал самую дорогую ткань, за что получил от того комплимент своему прекрасному вкусу, а я, обескураженная тем, что моего мнения никто не спрашивает, молча наблюдала за этой сценой, девясь его новое лечение сведущего в тканях Дэнди. После долгого обсуждения того, какие материалы лучше всего подойдут для жилетов, сюртуков и брюк, На прилавке образовалась внушительного размера стопка отрезов, и мы перешли к моим нуждам. Я быстро отобрала восемь сортов муслина на платье, радуюсь, что могу участвовать в деле, а не только смотреть. Большую часть покупок мы попросили отправить на адрес нашей гостиницы, а несколько отрезов взяли с собой, чтобы сразу отнести их к портным. Клерк, подсчитав итоговую сумму на длинном листке бумаги, поднял голову. «Как желаете расплатиться, сэр? Записать на ваш имеющийся счёт или изволите открыть новый?» Я так увлеклась процессом, что растеряла весь страх, но в этот момент он внезапно вернулся. Поколебавшись, Лим достал из внутреннего кармана несколько банкнот и протянул одну через прилавок. Это были 10 фунтов, срисованные из тех, что выпускал Банк Шотландии. Сердце у меня заколотилось как бешеное, пока клерк изучал банкноту. Рассмотрел её на просвет, затем, послюнив палец, потер чернил в углу купюры, пощупал её. Затем кивнул Лиму сию секунду и, нырнув в дверь, скрылся в подсобной комнате. Команде проекта были уверены, что настолько искусные подделки распознать невозможно. Суммы были относительно небольшие. Купюры из разных банков, кропотливо воссозданные по образцу уцелевших банкнот с особым вниманием к чернилам и бумаге. Но лишь сейчас я осознала, до какой степени наши жизни зависели от мастерства отдела бутафории. Я посмотрела на Лейма. Он не сводил взгляды с двери, за которой скрылся клерк. Лицо его не выражало ничего, с таким же видом он мог бы просто дожидаться сдачи. Минуты тянулись, пот сбегал по ложбинке у меня между грудей и собирался на сумке с деньгами. «Если он не вернётся, я мотаю отсюда», — шепнула я. «И куда же мне бежать? Смогу я выбраться хотя бы из этой лавки?» Посетителей заметно прибавилось, и нас прижало к прилавку. Я очуяла запах табака и немытых волос. «Даже не думай», — едва слышно выдохнул Лием и добавил чуть громче. «Помни, когда он вернётся, нужно расспросить его о портных». Клерк, наконец, объявился. Но не с намерением отдать нас под стражу, а с извинениями. Для нас еле нашли сдачу. Он записал адреса портных на клочке бурой упаковочной бумаги. Один из них, специализировавшийся на сюртуках, был хорошо известен. Его ателье располагалось на Сент-Джеймс-Стрит и покровительствовал ему сам Боб Рамел, светский лев, один из первых представителей дендизма, из тёмной лошадки превратившийся в арбитра мужской моды и, по сути, определивший образ мужчины эпохи регенства. В списке клерка фигурировал ещё один довольно знаменитый портной, чьей специальностью были брюки, а также несколько портних для меня. «А как же сорочки?» спросил я, «кто-нибудь из них умеет шить сорочки? Сама я быстро не управлюсь». Клерк взглянул на меня, почесал голову и добавил в список ещё имя. К тому времени, когда мы возвратились в Золотой Крест, на улицах уже вовсю трудились фонарщики. Мы побывали у портного, который шил сорочки, у портного, который шил брюки, у портного, что занимался сюртуками, и у модистки. Мы купили чулки, шляпы, туфли, перчатки и два сундука, чтобы всё это хранить, гусиные перья, чернила, бумагу, палочки из корня Алтея для чистых зубов и первое издание Мэнсфилд Парка, потратив несколько пятифунтовых ассигнаций Банка Ирландии. Уже в спальне я обнаружила, что пропала все мелочи из моего редикюля, эдакой разновидности сумочки, хотя я крепко затянула завязки и приглядывала за ним, ну или так мне казалось. Там было не больше фунта, но сам факт пропажи меня потряс. Я попыталась утешиться мыслями о том, что ограбившему меня воришки деньги были куда нужнее. Но затем мне в голову пришло кое-что похуже. Что, если обретение им денег изменит историю? Инструкции от института предписывали нам ограничить контакты с миром и по возможности общаться только с целевыми объектами из-за риска значительно исказить поле вероятностей, повлияв при этом на макроисторические события непредсказуемым и вредоносным образом. Однако теория Макколи-Матхавана гласила, что поле вполне способно выдержать некоторые искажения. В противном случае наша миссия была бы неосуществима. Из предыдущих 36 миссий в прошлое 27 вернулись более-менее невредимыми, шести потребовалась некоторая коррекция памяти, а три так и не возвратились обратно. До сего момента ни одна из них значительным образом историю не изменила. Но наша миссия была беспрецедентной в плане того, насколько тесно нам предстояло войти в общение с людьми, которые являлись целью нашего прибытия сюда. Мне вспомнилось... Как доктор Пинг, руководитель команды проекта, говорил, «Не поддавайтесь соблазну увлечься». Эта эпоха способна вскружить голову, несмотря на множество неприглядных аспектов. Но даже устояв перед таким соблазном, мы всё-таки могли... Что? Лишиться денег из-за воришки? Оказать милость портному, шившему сорочке, у которого вид был такой, словно он на грани голодной смерти? Возможно, мы сегодня спасли ему жизнь — заказав для Лима двадцать одну штуку. В тусклом свете я осмотрела своё платье и решила его снять. Когда мы были в двух шагах от гостиницы, телега прокатилась по луже, и на нас выплеснулась грязь, что попала мне на подол платья и нижнюю юбку, а Лиму — на сапоги. Всё, что я могла сделать, — это прополоскать тот участок в воде для умывания и надеяться на лучшее. Нам, как постояльцам, Выделили гостиную, смежную с нашими спальнями. Я выглянула в коридор. Там было пусто и выскочила в сорочки и корсети. Взявшись за ручку двери, я вспомнила о шале, которую могла бы накинуть, но решила за ней не возвращаться. Ещё утром меня смущала перспектива предстать перед коллегой в одном белье. Сейчас же я была слишком измотана, чтобы переживать об этом». Не я ли упражнялась в спортзале института, имея на себе куда меньшее количество одежды? И до меня дошло, на чём основывалась моя предыдущая тревога. Я примерила на себя нравы 1815 года, позволила себе увлечься нашей легендой или образом, который мне достался. Надо быть осторожнее с такими вещами. Ну и денёк, а? Я окинула взглядом накрытый стол возле очага, где на угольках плясал огонь. Солидный кусок мясного пирога, шмат варёного мяса, варёная капуста с варёной картошкой и нечто варёное под названием «пудинг», обёрнутое беконом. И, к счастью, вино. Лием стоял у окна и смотрел на улицу. Вид из нашей гостиной открывался на слабо подсвеченную улочку. Сапог на нём не было, видимо, он отдал их чистильщику — как и пальто. Он избавился от шейного платка и парика и, похоже, только что окунул голову в таз с водой для умывания. «Держи», — сказала я и протянула ему его поясную сумку с деньгами. Принимая её, он окинул взглядом мой наряд дважды, а затем, покраснев, молча отвёл глаза, сел за стол и уронил голову на ладони. «Как ты?» — преисполнившись сочувствия спросила я. Нам предстояло работать в тесной связке ещё долго. Мне следовало блюсти границы, вести себя тактично по отношению к чужим табу. Исконные британцы были ханжами. Ещё одна их черта, пришедшая из старых добрых викторианских времён. Он поднял голову и налил нам вина. Денёк был тот ещё, но, может быть, мы к такому ещё привыкнем. Хочешь чего-нибудь из этого? Не знаю, что это за животное, но... Проварили его на совесть. В нашем мире все вынуждены были веганами. Еду производили технологии, а не природа. Синтезировать некое подобие мяса было вполне реально, но популярностью такая еда не пользовалась. Она принадлежала миру вымирания, эре хаоса и эгоистичных поступков, о которых никому не хотелось вспоминать. Однако во время подготовки к миссии мы ели такое мясо, чтобы привыкнуть к подобной пище. Я попробовала кусочек того варёного блюда под названием пудинг. Оно было мягким, но вязким, я всё жевала и жевала его, пока, наконец, не заставила себя проглотить. На вкус оно не имело ничего общего с имитированным мясом, которое нам давали на подготовке. Нож был тяжёлым и холодным, оловенная вилка тупой и всего с двумя зубцами. Но я решительно набросилась на еду и на вино. Мы ели молча, и я перебирала в голове события дня — которые на фоне тёплого очага тишины и воздействия алкоголя перестали казаться чем-то невероятным. Это было умно — расплатиться банкнотой. Эдакая проверка. Если бы кто-то усомнился в её подлинности, мы бы притворились, что сами стали жертвами мошенничества. Что в банке с парой тысяч на руках провернуть было бы куда сложнее. Я потыкала вилкой варёное нечто. Откуда такая упругость? «И ты держался с таким спокойствием?» Лим покачал головой. «Ты вообще нервничал?» «А ты что, нет? Ты этого никак не выказал?» «Если бы все выказывали свои чувства, — сказал он и сделал паузу, стараясь прожевать кусок мяса, затем, сдавшись, сплюнул хрящ и отложил его на край тарелки. Это был бы не мир Джейна Остин, правда?» «Правда». Я подняла свой крошечный бокал с вином в знак согласия с этим замечанием, опустошила его и подлила нам ещё. Но ты ведь был актёром, так? Наверняка тебе это помогает. Ты ничего об этом не рассказывал? Он вообще почти ничего о себе не рассказывал. Мне следовало узнать его получше до того, как мы окажемся в постоянном окружении слуг и перестанем выходить из образов. Какая у тебя любимая пьеса Шекспира? «Какой у тебя был амплуа?» лим насторожился. «Самое обыкновенное того, кто прозибает без работы». «Но ты учился в театральной студии?» «Учился». «В Лондоне?» «В Лондоне». «Оказавшись в тупике, я ненадолго замолчала». «И тебе там нравилось?» «В целом, да». «Он снова покраснел и вдруг выдал». Полагаю, там всякое веселее, чем на медицинском факультете. Я обожала учёбу на медицинском. Что ж, повезло тебе. Но мне бы и в театральной студии понравилось. Меня завораживает актёрство. Я в упор не вижу особенной дихотомии между наукой и искусством, в существовании которой все так уверены. Разве нельзя любить и то, и другое? Можно. Он откинулся на спинку кресла и, покручивая свой пустой бокал, склонил ко мне продолговатую голову. «Значит, так ты здесь оказалась? Из любви к литературе?» «Если вкратце, да. Из любви к Джей Ностин?» «Она чудо!» Мы задумались, и Ли им чуть тише добавил. «Подумать только. Она жива. Прямо сейчас. И мы, возможно, познакомимся с ней». Если будет на то воля Божья, и мы сами всё не испортим. Не испортим. Ты в себе, похоже, уверена, да нельзя. Я столько времени на эту миссию убил не для того, чтобы её завалить. Лем никак это не прокомментировал. Я положила нам по куску мясного пирога, надеясь, что это будет получше, чем в «Лебеде», хотя могло ли быть хуже. А если не вкратце... «Что?» «Ты сказала...» Он потупил взгляд в стол. «Ну так...» «Я попала сюда благодаря знакомому. В смысле, я, возможно, не самый очевидный кандидат, поскольку я американка и всё такое, но я была лучшим вариантом, и, в конце концов, организаторам хватило ума это понять. Единственная в своём роде фанатка Джейн Остин с опытом врачебной деятельности в полевых условиях, которой наглости не занимать. Как-то так. Я помолчала. «А ты?» «Наглостью не отличаюсь, увы». «Как ты?» «Мне повезло». Меня бесит притворная скромность. Лием написал биографию лакея Бобра Мелла, чем доказал, что обладает изящным слогом и остроумен, как минимум, на бумаге. «Моим профессором был Герберт Брайант», — добавил Лием. «Вернее, моим наставником». Вид у меня, похоже, был недоуменный. Это он нашёл письмо». «Ах, вот что!» Все уцелевшие письма Джейн Остин, казалось, уже были найдены. Сборник с комментариями к ним выдержал 11 изданий, но тут в давно вышедшем из обращения экземпляре Айвенга, который хранился в библиотечном архиве в Кройдене, обнаружилось ещё одно письмо. Написанное Джейн Остин в 1815 году, оно было адресовано её подруге Энн Шарп и стало настоящей сенсацией. Выяснилось, что её роман, предположительно начатый и заброшенный в 1804 году, спустя десятки лет, опубликованный в неполном виде под названием «Уотсоны», всё же был закончен. В письме Джейн Остин объясняет, почему не желает, чтобы он увидел свет, и сообщает о желании его уничтожить. «Он слишком личный», — пишет она, — «слишком мрачный». «Это Брайант надоумил тебя подать заявку?» «Он этому поспособствовал. Я уверена, что твои личные качества тоже сыграли роль. Но с его стороны это щедро. Подумать так он и сам наверняка хотел бы сюда попасть». Он уже старик, здоровье не то. Всё равно с его стороны было мило тебя поддержать. Это мощно продвинет твою карьеру, так ведь? Путешествия в прошлое не афишировались. Если мы преуспеем и вернёмся с Уотсонами, институт состряпает какую-нибудь историю о научном открытии. Событие будет неслыханных масштабов, поскольку исконные британцы боготворили Джейн Остин и считали её недолгую жизнь и скудость литературного наследия трагедией, сравнимой с уничтожением Александрийской библиотеки. «Это будет мой прорыв», — произнес Лим до того серьёзным тоном, что я еле подавила смешок. «После такого новая жизнь начнётся, знаешь ли». Кажется, она уже началась. Я обвела комнату рукой это же безумие вот он тысяча восемьсот пятнадцатый если это не новая жизнь то что мои прежние тревоги как ветром сдуло мне не терпелось взяться за дело познакомиться с ней узнать ее Проект джей ностин будет изумительным и зябким я поежилась несмотря на пылавший рядом огонь ты права я оговорился «Но ты ведь что-то подразумевал под этим. Возможно, ты станешь тем, кто подготовит рукопись к публикации». Я снова наполнила наши бокалы. «Только представь, прочитать текст, написанный её рукой, увидеть, что она выморала и чем заменила». Было бы здорово. Его слова прозвучали так, словно ему самому это ни разу не приходило на ум. Однако я знала, что после театральной студии он успел поучиться в Оксфорде, его книга попала в длинный список какой-то литературной премии, его наставник поддержал его кандидатуру для проекта. Достижения Лейма на этом не заканчивались, но остальные стёрлись у меня из памяти. Я сложила руки на груди, чтобы не растерять тепло. «Так вот что тобой движет!» Я поняла, что выпила больше, чем следовало но передо мной лежала загадка и лучшего момента, чтобы разгадать её было не найти. «Банальные амбиции? Признание в академических кругах?» Лим посмотрел на меня. «Хочешь, мой сюртук, ты ведь мёрзнешь?» Я согласилась, поскольку действительно мёрзла, и, надев эту огромную штуковину, закатала рукава, чтобы отыскать собственные ладони. Повисла пауза. Я надеялась, что Лиэм оставит без комментариев мою низкорослость, и он не подвёл. «Я пыталась платье застирать, оно в грязи», — объяснила я. Моя догадка оказалась верна. Я вовсе не планирую разгуливать в 1815 году в полураздетом виде. Я надеялась, что Лиэм усмехнётся, но он лишь кивнул. Я поняла бокал. «За миссию!» «За Джейн Остин!» «Заотсонов!» Наши бокалы звякнули. Порыв ветра влетел в открытое окно и пронёсся по комнате, отчего пламя заплясало, шторы взметнулись, а я снова поёжилась. У меня возникло чувство, будто я здесь и в то же время не здесь, будто наблюдаю за этой сценой издалека, будто время запнулось, на мгновение замерло и пошло дальше, как если бы произошёл секундный сбой сердечного ритма. Иногда у меня перед глазами встаёт тот миг. Мы такие невинные, наивные, и всё у нас впереди.